— хрипло сказал стоявший рядом с Лютиком краснолюд. — Но его что-то не видать. — Поздно звать медика, — сказала Трис, сама удивляясь спокойствию собственного голоса. — Он умирает. Геральт снова вздрогнул, выплюнул кровь, напружинился и замер. Лютик, поддерживающий Трис, отчаянно вздохнул.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 Был лишь туман. Она солгала мне, подумала Трис. Я больше не увижу ее. Никогда. Не увижу, потому что Вэйс и Пиджин что-то кончается. Что-то кончилось, проговорил изменившимся голосом Лютик. Что-то начинается, подхватил.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 На висках и щеках чувствовал мягкое прикосновение пальцев. Пальцев, которые знал, которые любил до боли. Болел живот, грудь, болели ребра. Отесный корсет бандажа убедительно говорил о том, что город Ревия и тризубые и Вилы не были ночным кошмаром. Лежи спокойно, любимый.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 Съехались все – Лютик, матушка Ненеки, и Оля, и Эурнэйт, Ярпензигрин, Весемир, Эскель, Кайон, Мильва, Ангулема, и моя Местле. И я там была. А они, то есть Геральт и Енифер, завели потом собственный дом и были счастливы. Очень-очень счастливы.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 Например, та, что приключилась с сэром Гавейном и Зеленым рыцарем, или с моим дядей сэром Ворсом и сэром Тристаном. Понимаешь, госпожа Цири, сэр Боре и сэр Тристан однажды отправились на запад, в Тинтагель. Дорога их шла через леса, дикие и опасные. Едут они, значит, едут, глядят.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 Я же сказала ступни. Ступни оканчиваются на щиколотках. Госпожа цири, я все время здесь. Солнце к закату клонится. Верно. Цири защелкнула застежки ботинок, встала. Седлаем лошадей Галахат. Есть тут неподалеку какое-нибудь место, где можно было бы переночевать. О. -о, -о, -о!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 Конец книги. Запись произведена в июне 2009 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха. Запахняло повелом есени, С вятром зимним улесял, Słów sens tak być musi, niczego nie mogą już zmienić. Brylanty na końcach twych zelfs, Tam, gdzie mieszkasz, już zelfs, od śniegu, szklą się lodem, jeziora i błota. Tak być musi, już zmienić nie może niczego Zaczajona w Twych oczach tęsknota Wróci wiosna, deszcz spłynie na drogi Ciepłem słońca serca się ogrzeją Tak być musi Ciągle się tli w nas ogień, wieczny ogień, który jest nadzieją.